Студия Медиакнига представляет. Вера Радостная. Академия женских чар. Читает актриса Юлия Тархова. Глава 1. Ведьма. Иногда я мечтаю проснуться в другом мире. В этом мне слишком тесно. Мила, опять ты улетела. Моя одногруппница Юлия постучала карандашом По чашке с ароматной молочной пенкой, усыпанной тертыми фисташками, я сердито продолжила. «Слушай, теперь твоя очередь отвечать». Мы забежали в кафе после института, чтобы согреться, попробовать кофейные новинки и обсудить занятия по когнитивной психологии. Подходил к концу второй год обучения бакалавриата. Практические занятия на четвертом семестре стали интересными, и мы чувствовали себя настоящими душеведами. Я отвернулась от окна и потерла дужку темных очков, лежащих на столе. Слушаю. Только читай медленно. Середина марта, грязный и мокрый снег на улицах и хмурое небо, а я прячу свои секреты за темными очками, будто на улице жара. Ну и что? Пускай остальные думают, что перед ними актриса или телезвезда. Пятый пункт. Никто никогда не полюбит меня по-настоящему. Они считают меня глупенькой красавицей, ни на что не способной. Я должна быть сильной, чтобы выжить. Как жаль, что я не могу ничего изменить. Юлия пристально взглянула мне в глаза и зашуршав страницами полезла в конец книги за правильным ответом. Какие ошибки допущены в этих суждениях? Первая фраза это раздувание катастрофы на пустом месте, затем должноствование. Загибал я пальцы. Мысль: я должна делать так, а не иначе будет держать человека в постоянной тревоге. Следом негативный фильтр восприятия реальности. Не могу ничего изменить. Вроде всё. Одно пропустила, хохотнула Юля, словно поймала меня с поличным на какой-то мерзкой выходке. Они считают меня глупенькой красавицей, ни на что не способной. Эта ошибка называется чтение мыслей. Человек уверен, будто знает, о чём думают другие люди, хотя он не может знать. Интересно, почему ты решила пропустить именно эту фразу? Девушка довольно ухмыльнулась и замолчала. Наверное, ждёт от меня какого-нибудь личного признания? Вот уж нет. Точно. Чтение мыслей. Я проигнорировала ироничный намёк и устало потёрла виски. Давай следующий пункт. Мила, смотри, какой красавчик только что занял столик позади тебя, прошептала Юля, пододвинувшись и бросив книгу на стол. Я любила сидеть спиной к входу, чтобы не привлекать внимания. Не хочу никого рассматривать, нужно беречь энергию для более важных дел, например, учёбы. Поклонники и так прохода не давали. Посмотри! Юля дёрнула меня за рукав рубашки и замахала перед лицом книгой как веером. Шикарный, брутальный красавец. Бог спустился на землю. Тело, как с обложки журнала. Глаза две искры, надейши у него не линзы. Вот скажи, почему в нашей группе одни слюнтяи? Я махнула рукой. "Ну посмотри же, Мила. Красивый, но хмурый. Сразу видно, что одинокий. Наверное, с девушкой расстался". Не отставала Юля. "Может, познакомимся с ним?" Не отвяжется же, пока не посмотрю. Я не спеша отхлебнула миндаль на вишневые латте и мельком обернулась. Липкий озноб тотчас пробил до пяток, и я быстро сдавила в руке темные очки. Сжалась в комок и зажмурила глаза. Не может этого быть. Наверное, я сплю и сейчас проснусь. Прямо сейчас. Вот-вот. За спиной что-то хрустнуло, и я резко обернулась. Мужчина стоял в шаге от меня. Зади него лежал опрокинутый стул. "Милана!" рыкнул он и приблизился вплотную. Вцепился в мою руку и дёрнул себя, едва не вывернул плечо. "Какой-то наваждение, просто сон. Разве ты не видишь, что мир замер?" шептала я сама себе с перепуга. "Если бы всё было по-настоящему, кто-то бы обязательно заступился за тебя". В зале полно других мужчин. Они не сидели бы на своих местах, как вкопанные, будто ничего не происходит. Милана! громко повторил мужчина, произнеся моё имя нараспев. Я искал тебя два грёбаных года. Что ты сделала со мной, маленькая ведьма? Попробовала вырваться, но не смогла. Моё тонкое запястье покраснело от мёртвой хватки, и я схватилась второй рукой за амулет, висящий на шее. Неужели маленький кулон в форме зеркала который я каждый месяц заряжала на защиту, перестал действовать. Он должен был отражать зло и возвращать его обидчику. А соль из эзотерического магазина, лежащая в сумочке, продавец уверял, что она убережёт от негативных влияний. Парень, тебе чего? вскрикнула Юля, и я чётливо поняла, что всё происходящее не сон, а жуткая реальность. Отстань от неё. Я без тебя умираю, мила. В одно мгновение мужчина стиснул меня в жёстких объятиях, чуть не придушив. Вернись ко мне. Вернись. Его лицо покраснело, глаза налились кровью. Мила, что ты за человек такой? На мгновение он ослабил хватку и больно сжал мой подбородок. Ты хотя бы человек? Ещё секунда, я снова в его грубых объятиях. Паша, отпусти. Тихо пропищала я: "Чею сломаешь?" Попробовала вспомнить защитное заклинание, но не смогла. Мысли перепутались, я с трудом дышала. "Мужики в зале, вы так и будете сидеть? Это вам не киношка с попкорном". Юля вскочила и бросилась к соседу по столу. "Да он точно сумасшедший. Как психолог говорю, убьёт, ему ничего даже и не будет. В психушке посидит годик и будет в ваших же дочерей ломать". «Есть кто смелый? Или все смелые только дома на диване?» В зале стало шумно, и я перестала соображать, что происходит. В глазах потемнело, закружилась голова. «Паша оттащили!» — Юля прихватила меня за локоть и, подталкивая в спину, повела к выходу. «Ведьма!» — гаркнул Павел вслед, точно произносил проклятие, и повторил снова и снова, захлебывая с ненавистью. Ведьма, ведьма